Рана действительно оказалась скверная. Стрела задробила кости, вдобавок в ране оказались ошметки носка. И осколки, и нитки следовало достать, но Ренди был против. Отец Бернар только и успел, что выдернуть стрелу и снять сапог, как боль пересилила алкоголь, и плохо соображающий Рэнди начал отчаянно отбиваться. А парень он здоровенный, так что зафиксировать его одной рукой у меня никак не получалось. Тем более, что и сам я был не в лучшей форме. Тогда отец Бернар вздохнул и пошел за более эффективным наркозом, обмотанной тряпкой колотушкой. Рука у монаха была поставлена. Бац! И бедня горынди отрубился. Больше я был не нужен, поэтому подошел, в своей сумке вынул оттуда кусок меда в сотах и слопал, запивая красным вином из фляги и наблюдая за ходом сражения, вернее, за ходом разгрома. Впрочем, в результате я даже не сомневался, что может сделать против Ивара Бескосного какой-то английский олдермен, пусть даже людей у него втрое больше. Глава 26. Йорк неприступный. Столица королевства Нортумбрия, город Йорк, он же Эофорвик, стоял на слиянии рек Фос и Уз. По последней мы сюда и поднялись, попутно разорив еще пару городов. С десяток крупных селений примерно столько же церквей. Это было не так уж сложно. А вот Йорк оказался целью совсем другого формата. У него имелись очень качественные каменные стены с настоящими башнями. И отличные ворота, проломить которые было бы затруднительно не только с самопальными таранами, вытесанными на скорую руку, но и куда более профессиональными орудиями. После нашей веселухи во Франции и прочей Европе, У многих возникло мнение, что викинги умеют брать города. Это соответствовало истине очень условно. И условие заключалось в том, что викинги умели брать только те города, которые защищали совсем другие стены. Например, преодолеть с такой высотой метра 3-3,5 никаких проблем. А вот каменную стену пятиметровой высоты уже сложнее. А если она мало того, что выше, так еще и прикрыта башнями, тогда сливай воду. Ну да, мы взяли Париж и еще несколько серьезно укрепленных городов, но лишь потому, что нам их отдали. Даже сам Рагнар не рискнул бросать войска на стены французской столицы. А фиаско, которое мы потерпели у города Тура, связано было не с тем, что Тур был под личной охраной Богородицы, как полагали его жители, а с высотой и крепостью его стен, разбить которые без специальных средств было невозможно. Я уже знал, что в этом мире такие средства – Осадные орудия, башни и прочее имелись. Я слышал об этом от тех, кто побывал в Византии. Еще здесь делали подкопы. И могли навалить здоровенный земляной вал, с которого можно вести перестрелку с защитниками на равных, а то и вовсе перебраться на стену без всяких лестниц. Но самым простым вариантом была осада. Окружаешь город чистоколом или насыпью, сидишь и ждешь, пока там внутри не начнут жрать друг друга. Так что чисто теоретически взять Йорк можно было, даже и без стенобитных машин. Но не с нашими силами. Как я понял, город этот возник не на пустом месте. Лет 300-400 назад здесь была одна из баз Великой Римской империи. Вот откуда и каменные стены, и башни, и даже остатки рва вокруг. Именно остатки, потому что сейчас это был уже не ров, а скорее наоборот. Вал, состоящий из всякого мусора которые не убирали, вероятно, с того же древнеримского времени. Еще был мост через реку Уз, который тоже прикрывали камни древней империи. Эти укрепления можно было взять, но зачем? Армия Ивара контролировала оба берега реки, и северный, на котором стоял горость-крепость, и южный, на котором только предместье, Такие же, как и те, что наросли вокруг городских стен. И те, и другие наши люди давно выпотрошили, и местами даже сожгли. Сожгли бы все, но руководство армии быстро сообразило, что постройки – неплохое прикрытие от лучников на стенах. Хотя с прикрытием или без, но взобраться на эти стены было невозможно. Такая попытка была сделана с помощью нескольких десятков наскоро изготовленных лестниц. И обошлась викингом примерно в сотню бойцов, подстреленных, сбитых камнями, обваренных кипятком. Когда ты лезешь вверх, причем пользуясь только одной рукой, потому что во второй у тебя щит, твое умение владеть оружием не имеет ровно никакого значения. Никогда не державший в руках даже копья под мастерье кожевенник поднимет камень весом в 20 кило и просто уронит его на тебя с 4 метровой высоты. Ни один щит такого не выдержит. А можно взять камень побольше, и тогда уже не выдержит лестница» и все, кто на ней, окажутся в виде замечательной кучи малы под стеной с травмами разной степени тяжести. И тут уж достаточно камня в полпуда, чтобы твой хребет сказал «Хрусь?» Нет, Йорка нам не взять. Все это понимали и Рагнарсены, и сидящие в осаде. Каким бы аппетитным ни выглядел из издали Йоркский собор, но за такими стенами, пусть даже и обветшавшими за несколько веков, Королю Нортумбрии и его архиепископу было не о чем беспокоиться, кроме разве что своих подданных. «Они заплатят нам выкуп», — заявил Ивар, — «или мы вырежем всех их трелей». А поскольку слова Рагнерсонов с делом не расходятся, то викинги разбились на отряды и принялись прочесывать богатую Нортумбрийскую равнину, сгоняя скот, вытаптывая посевы, срубая плодовые деревья, а главное — убивая крестьян. А поскольку равнины есть равнина, то со стен было отлично видно, чем занимались северные дьяволы. Однако ворота оставались закрытыми. Я пытался убедить Ивара прекратить геноцид. Не с позиции гуманизма, вот бы он удивился, а исходя из того, что на тему надо смотреть шире. В таком хорошем месте было бы неплохо устроиться на постоянку. Но если перебить трелей, то тогда будет работать, когда мы вернемся. Конечно, мы сюда вернемся, заверил меня бескостный. Так хочет мой отец, а когда Рагнар Ладброк хочет, он получает. Но зря ты беспокоишься о трелях. Трелей здесь много. Они хватит, пригоним других из соседних земель. Позже. Но если не будет трелей сейчас, то здешнему конунгу нечем будет кормиться. И не на что будет вооружать своих людей. Это ведь тебя, Ульф Хёвдин, кормит меч, а конунга англов его рабы. Если он не дурак, то купит у меня их жизни за свое серебро». Спорить с Ивором было бессмысленно, и я поступил иначе. «Я хочу уйти, Конунг, сказал я тогда. «Ты не станешь меня удерживать, Ивор, сын Рагнара?» Бескосный одарил меня долгим взглядом. Я не опустил глаз, хотя это было нелегко. Я видел ящера в его зрачках, и мне казалось, ящер этот сейчас прикидывает, съесть меня прямо сейчас или пока погодить. Вдруг я смогу принести еще какую-то пользу. «Ты очень храбрый человек», — Ульф Водинсон задумчиво произнес Ивор. «Или это вера в собственную удачу придает тебе храбрости?» Вот блин, когда такой человек, как Ивар, говорит подобное, это очень-очень неприятно, потому что вполне может означать, что именно сейчас он размышляет, не выдать ли наглецу по полной программе. Я не стал оправдываться. Дать слабину еще хуже, чем проявить дерзость. Если бы на твоем месте был кто-то поглупее, Я бы спросил, понимает ли он, что делает?» Все тем же задумчивым голосом проговорил Бескостный. «Но ты умен, Ульф Хевдинг, и я не стану попусту тратить слова. Раз ты решил вновь испытать свою удачу, твое право. Мне тоже любопытно узнать, насколько благоволят к тебе боги». «Нет, Ульф Хевдинг, я не стану тебя удерживать». «Поступай, как хочешь», — разрешил Рагнерсон. «Пожалуй, будь я не Конангом, а простым Хускарлом, я бы испытывал свою удачу так как это делаешь ты сейчас. Однако моя удача – это удача конунгов и должна хранить не только меня, но и тех, кто следует за моим знаменем. Если мы вновь встретимся, Ульф Воггинсон, постарайся не забыть мои слова. «Такому, как ты, лучше служить такому, как я». Я не забуду, честно пообещал я. Лишь бы отпустил, а там уж как-нибудь. «У меня скоро свадьба, надо подготовиться». «Знаешь, что станет моим подарком на твою свадьбу?» – спросил Ивор. Я покачал головой. «Твоя доля от выкупа с английского конунга». Я рассыпался в благодарностях, искренних, потому что ожидал чего угодно, вплоть до полоски стали в живот. Я знал, что Ивор может убить меня в любую секунду, собственноручно, и я ничем не смогу ему помешать. Мне достаточно было один раз с ним побороться, чтобы понять, Он настолько же лучше меня, насколько я лучше, ну, например, Скиди. Молниеносный бросок, и я мертв. И никакие тренировки по иадзюцу мне не помогут. Тем более рука. Рана, блин, воспалилась. Отец Бернард дважды в сутки меняет дренаж, хотя считает, что оснований для беспокойства нет. Пахнет нормально. Но я все равно нервничаю. Когда запахнет плохо, боржоми будет пить поздно. Уже сейчас с рукой всего лишь раненый, А они отрезаны, я чувствую себя неполноценным. И вообще, что-то во мне изменилось. Например, совсем не хочется лезть в драку. Даже если рука заживет, на что я очень надеюсь, осадочек непременно останется. Можно сколько угодно презирать боль, но если к боли прибавляется перспектива стать калекой, это уже совсем другая история. Только сейчас я полностью осознал, как важно для меня, для моего самоосознания то, что я воин экстракласса. И всякий, кто захочет, На меня мечом от меча же и схлопочет. А чего стоит мой авторитет вождя безонного качества? У викингов, у которых культ силы, на первом месте после культа удачи. А какая удача у калеки? Ежику ясно, что хреновая, если даже собственную конечность уберечь не смог. Я очнулся от мрачных мыслей и обнаружил, что Ивар с большим интересом меня изучает. Надо полагать ему непривычно, чтобы он говорил, а слушатель, вместо того, чтобы внимать, предавался собственным мыслям. «Прости, Конунг», — повинился я. Задумался о том, что ты только что сказал. Вот только что он сказал. «Что ж, Ульф Черноголовый, думай, и постарайся остаться в живых. Когда мы с отцом придем сюда снова, ты можешь нам пригодиться. Поможешь нам здесь, как помог с Парижем. Сядешь с нами за один стол, и звать тебя будут Ульф Ярл». А теперь ступай. Пусть твоя вера в собственную удачу тебя не обманет».